Перспективы развития Итак, в настоящее время методов лечения болезней психики не существует. На всем протяжении истории врачи были бессильны в борьбе с ними. Но современная медицина дала нам новые возможности и методы, если не лечения, то, по крайней мере, контроля этих древних недугов. Разработала новые подходы к их исследованию. Вот некоторые из них. Первый. Поиск новых нейромедиаторов и новых лекарств, регулирующих сигнальную деятельность нейронов. Второй. Выделение новых генов, связанных с различными психическими расстройствами, и, возможно, применение генной терапии. Третий. Использование глубокой стимуляции мозга для подавления или усиления нейронной активности в определенных областях мозга. 4. Использование ЭЭГ, МРТ, МЭК и ТЭС для получения информации о том, как именно нарушается работа мозга. 5. В главе об обратной разработке мозга мы поговорим еще об одном перспективном направлении построении схемы мозга в целом и всех его нейронных путей. Возможно, это поможет, наконец, разгадать загадку психических заболеваний. Но пока, чтобы разобраться во множестве самых разных психических расстройств, некоторые ученые предлагают объединить все болезни психики в две большие группы, требующие разного подхода. Первая – Расстройства, связанные с физическим повреждением мозга. Вторая – расстройства, причина которых кроется в неправильной «проводке» в кавычках, внутри мозга. К первому типу относятся болезнь Паркинсона, эпилепсия, синдром Альцгеймера и широкий спектр расстройств, вызванных инсультами и опухолями, при которых ткань мозга физически повреждается или работает некорректно. В случае болезни Паркинсона и эпилепсии нейроны в конкретной области мозга гиперактивны. В случае синдрома Альцгеймера формируются амилоидные бляшки, разрушающие ткань мозга, в том числе гиппокамп. При инсультах и опухолях деятельность некоторых частей мозга прекращается, что вызывает многочисленные поведенческие проблемы. Каждое из этих расстройств приходится лечить по-своему, поскольку и повреждения мозг получает разные. При болезни Паркинсона и эпилепсии могут потребоваться зонды, способные подавить гиперактивные области, а ущерб от синдрома Альцгеймера, инсультов и опухолей часто неизлечим. В будущем появятся новые методы лечения поврежденных частей мозга, помимо глубокой стимуляции и магнитных полей. Когда-нибудь, возможно, мы научимся восстанавливать поврежденную ткань мозга при помощи стволовых клеток. А может быть, для них будут созданы искусственные заменители на базе компьютеров. В этом случае поврежденную ткань придется удалять или заменять при помощи физических или электронных методов во вторую категорию входят расстройства вызванные неправильными соединениями внутри мозга к ним можно отнести шизофрению обсессивно-компульсивное расстройство депрессию и биполярное расстройство каждый отдел мозга может быть относительно здоровым и неповрежденным, но если при этом коммуникации в одном или нескольких из них нарушены то обработка сообщений идет некорректно, и мозг в целом работает с нарушениями. Расстройства этой категории трудно лечить, потому что система связи и тем более схема соединений внутри мозга до сих пор не слишком хорошо изучены. На данный момент основной способ борьбы с ними заключается в применении лекарств, действующих на нейромедиаторы. Но и здесь многое делается почти наугад, методом проб и ошибок. Но существует еще одно измененное состояние сознания, которое уже помогло нам заглянуть в действующий мозг и лучше понять, как он работает и что может происходить в нем в случае расстройства. Речь идет об искусственном интеллекте. Хотя эта область очень молода, она уже помогла нам глубже заглянуть в мыслительный процесс и лучше понять человеческое сознание. Так что сегодня вопросы звучат так. Можно ли создать искусственное сознание? Если да, то чем оно будет отличаться от человеческого? И не захочет ли оно в один прекрасный день управлять нами?